Они тоже встали из-за стола и прошли в гостиную. с м е р е д е в что-то снова начал шутить насчет строптивости князя, но она не слушала. Она думала о том, что ведь Иван Максимыч уже не сказывается больным. Он у них в гостях. Под каким же предлогом поедет она к нему вечером? Стало быть, князь знает, что она видается там с хорватом. Разумеется, оттого он и озлоблен. Но ведь он прежде сам соглашался на эти свидания, даже просил ее видаться. Даже соглашался на присутствие его в доме по-прежнему. Да. А теперь, стало быть, все забыто. Снова являются требования. Снова муж предъявляет свои права. Была минутная вспышка искреннего хорошего чувства у эгоиста. А теперь он опять тот же, каким был всю жизнь, безжалостный и сухой. Она хотела было заговорить и расспросить Смиредева, но уже какое-то новое чувство мешало ей. «С ним обо всем этом говорить нельзя», будто вдруг подсказал ей голос. «Он добрый, милый, но этого не понимает». «Да вы не слушаете, полноте моя золотая», — громче выговорил болтавший Смиредев. «Что приуныли? Жизнь человеческая такова», — вдруг вздохнул Иван Максимович. «Надо на в с ё смотреть очами здравомыслия. Терпение сказывают мать всех добродетелей. Вздор пустое, она им тетка. А мать всех добродетелей – сноровка. Да-с, сноровка. Умение ухватить за хвост всякое, что лезет на тебя. И тотчас его или за пазуху, или о б з е м ь Так-то, моя золотая, до свидания». Мне еще на край света надо, к приятелю. А вы полноте не горюйте, ведь я уже сказал вам, что все по совести благополучно уладится. Ну вот, п р и е з ж а й т е к вечеру. Не чаешь, где найдешь, где потеряешь?» И Смиредев, странно усмехнувшись, простился с ней и быстро пошел. Она стала у окна и не знала, что делать, идти ли к князю или к себе. «Зачем?» «Я с Юрием решу все вечером, и без Смиредева, и без князя». Она пошла к себе и, усевшись в углу в кресле, решила терпеливо ждать часа, когда можно будет ехать. Вдруг она услышала гром съезжавшего со двора экипажа князя и в ту же минуту, будто проснувшись, выговорила вслух. «Да ведь я ему не сказала ничего, он не знает, н а в е р н о поеду ли я туда». И она как-то смутилась, сама не з н а е т чего. «Нет, он знает, оттого он раздражен. Объявлять ему об этом с моей стороны не следовало, если бы он даже и был. Оно неудобно, неловко, да неловко». «Но какая это пытка, боже мой!» – воскликнула она через минуту. В сумерки княгиня приказала закладывать карету и в волнении заходила по комнате, Ожидая минуты отъезда и свидания, минуты решения их судьбы. Но что решат они вдвоем сегодня, через какой-нибудь час, она все-таки не знала и боялась думать об этом. Проститься надолго и ждать, или тотчас бежать, повторяла она мысленно в сотый раз, повторяла, одеваясь, повторяла, спускаясь по лестнице и садясь в экипаж, повторяла, бессознательно оглядывая улицы и прохожих. По мере того, как карета ее катилась по Москве и приближалась минута свидания, княгиня чувствовала, что сегодня ничего не решится. Она сама будет помехой, ибо решимость и на то, и на другое все более покидает ее».